Георгий Савицкий. Поле боя. Пекин. Штурм запретного города. Придет время, и человечество покинет свою колыбель и устремится к звездам. Константин Эдуардович Циолковский. Пролог. Так сказал великий провидец космической эры и теоретик межзвездных перелетов, скромный калужский учитель Константин Эдуардович Циолковский. Но это в будущем. А пока ближний космос стал таким же полем боя, так же, как и Земля под его орбитами. Китайцы нанесли космический удар первыми, превратив спутники и даже Международную космическую станцию в обломки. Космонавты международного экипажа, находящегося на МКС, погибли страшной смертью от разгерметизации и взрывной декомпрессии. Китайские боевые космические корабли «Шэньчжоу-7» Вооруженные ракетами класса «Космос-Космос» мощными лазерами и ядерными бомбами господствовали на околоземных орбитах. Докружились спутники системы китайской навигации «Байдоу» — «Большая медведица» или «Северный ковш». В это трудно было поверить, но Китай сделал ставку на глобальное силовое доминирование в мире. Вторгшись в русскую Сибирь, Поднебесная империя стала наращивать экспансию. Теперь даже США с их огромным технологическим и военным потенциалом не могли сдержать Китай в его стремительном рывке. А что касается космоса, то тут янки оказались и вовсе бессильны. Космические челноки, спейс-шаттл встали на прикол, а новых аэрокосмических систем американцы так и не разработали. Америка тоже переживала системный кризис технологий, выражавшийся в стремительном, лавинообразном удорожании всех наукоемких систем и комплексов. Господство великого черного дракона над планетой было полным. Почти полным. Русские не смирились. Дерзкими массированными контрударами они выбили китайские войска из оккупированной и разграбленной Сибири. Дело даже дошло до применения тактического ядерного оружия, которым китайцы пытались задержать продвижение русских бронетанковых колонн. Наши ответили тем же. Потом были ядерные бои в монгольской пустыне Гоби, которую китайцы превратили в гигантский укрепрайон. Но русский бронетанковый таран при поддержке ударной авиации, артиллерии и тактических ядерных ракет прорвал и эти укрепленные позиции. По радиоактивной пустыне Мимо радиоактивных развалин, бывших совсем недавно неприступными китайскими дотами, рвались китайской границе русские тяжелые танки прорыва вместе с уникальными БМПТ и тяжелыми, высокозащищенными бронетранспортерами. А теперь русские готовили достойный аэрокосмический ответ китайской космической экспансии. И уже замерли на стартовых столах нового космодрома «Комсомольский» возле Комсомольска-на-Амуре мощные ракеты-носители. Кроме того, разрабатывался и принципиально новый стартовый комплекс.